Глава вторая. Ловушка на охотника. Недолгое скольжение сквозь зеркала было тяжелым и неприятным, словно бредешь в чудовищной пурге, где каждая из снежинок, бьющих по твоему телу, норовит обжечь холодом как можно сильнее. Но вот, наконец, ночь дыхнула своей прохладой в лицо, а горный склон поманил сделать шаг вперед в пустоту. Сразу захотелось отпрянуть и прижаться спиной к надежному камню. Наг стоял чуть впереди, предупреждающий, подняв руку, и вглядывался вниз. Рядом с ним замер упырь, дернувшийся при моем появлении. Я легко узнал, кто именно передо мной, из-за печати Немирона, что притягивало ко мне нежить, как пламя мотыльков, вернее, благодаря приглушавшему ее воздействию браслету, который к тому же позволял чувствовать присутствие порождений смерти. Так что созданный мастером дворфом браслет не только оберегал меня от нежити, но и предупреждал, если та окажется рядом. Это давало возможность либо сбежать, либо приготовиться к схватке. И сейчас, всего лишь в паре шагов от себя, я ощущал одного из тех, кто был лишним в мире живых, бездушную тварь, поддерживающую свое существование кровью и плотью смертных. Хотя, в общем-то, неудивительно, кто еще мог служить нагу. Стрепенувшийся было упырь почти сразу послушно замер возле хозяина, что-то рассматривающего вдали сквозь уже знакомую мне дымчатую хрустальную пластину на тонком обруче. Окинул более пристальным взглядом прислужника нага, высокий мужчина с небольшой черной бородкой, Волевое лицо, широкие плечи, осанка, жесты. Все это выдавало в нем воина, и не просто рубаку, а из тех, что посылают армии вперед. Чувствовалась в нем аура власти, привычка повелевать, которую не скрыть. Интересно, кем же ты был в прошлом? Нак кивком головы подозвал меня к себе и протянул свой хрустальный артефакт, жестом дав понять, чтобы я его надел, а после указал на змеиедов — неспешно ехавших вдоль русла, пересохшей по летнему времени горной реки. Два десятка бойцов, рассеявшихся цепью, напряженно оглядывались по сторонам, а полководцы врага двигались бок о бок в центре отряда. Но стоило мне надеть пластину, и все предстало совсем другим. Реальность перед глазами исказилась, и я увидел лишь тройку бойцов, сопровождаемых призванными ездовыми существами без седоков. На спинах животных лежали небольшие фигурки, видимо, повторяющие облик тех, по образу и подобию, кого были созданы. Хитро враг подсунул нам обманку в качестве возможной мишени для удара. Шепчущий в дополнение к изначально окружавшей нас защите от поиска создал сферу тишины и, уже не таясь, спросил у вампира. «Где они?» Тот, услышав вопрос, молча указал в конец долины. Противоположные склоны гор в тех местах выветрились под дружным натиском ветра с дождем и изобиловали щелями и разломами. Думаю, пещеры там тоже найдутся. Логичное место, чтобы спрятаться от лишних глаз, мы поступили так же. Одобрительно кивнув слуге, Нак повернулся ко мне и вручил тонкую золотистую фигурку жука. — Карту вызова! — можно использовать не дальше, чем сотни шагов от цели. «Держа объект атаки в пределах прямой видимости», — предупредил он. Потом призвал книгу и протянул карту. «Нанесем удар одновременно. Я активирую вызов, а ты ударишь по основной группе. Пустим ящерам кровь». Он ухмыльнулся своим словам, затем скомандовал вампиру. «После в дело вступишь ты и добьешь выживших». Покажешь, чего стоишь на самом деле. Открыв сумку, шепчущий достал шпагу и дагу в пару к ней, которые и протянул упырю. Тот мрачно взглянул на предложенное оружие, явно не слишком вдохновленный перспективой в одиночку атаковать целый отряд. Но все изменилось, стоило ему взять клинки в руки. Они вспыхнули багровым пламенем, охватившим фигуру вампира». Сквозь хрусталь артефакта я увидел их истинную суть, жадность и вечный голод. Эти порождения тьмы, словно два ненасытных хищника, требовали крови и плоти. Их голод был вечен, а жажда неутолима. И в этом их суть была схожа с повадками того, кто держал их сейчас в руках. Наверняка клинки создал кто-то из кровавых богов-прародителей вампиров. Пламя опало, клинки скрылись под плащом, Но в глазах вампира поселилось радостное ожидание пира. С оружием, врученным ему нагом, он явно был готов атаковать врагов и вовсе без нашего участия. «Ладно, посмотрим, что шепчущий дал мне. С жуком все просто. Подобный красовался на его виске. Очередное устройство связи, скорее всего, помощнее серебристых капель мнемокоммов. С картой интереснее». Гейзеры подземного огня в области применения из земли случайным образом будут бить вверх потоки жидкого пламени, поджигающего все, что не обратится в пепел сразу. Срок действия заклятия минута наложенного эффекта, пока пламя не погасит количество гейзеров в зоне применения от шести до десяти. Есть усиление, сила первоэлементов позволяет игнорировать стандартное сопротивление стихии огня и увеличивает наносимый урон. Серьезная штука. Если змеиеды затаились в пещере, то окажутся достаточно близко друг к другу, и у нас появится неплохой шанс накрыть всех мощным ударом. Полководцам этого однозначно не хватило бы, а вот обычным игрокам достанется серьезно. Без золотого доспеха подобное пережить шансов мало, так что вампиру, по сути, останется лишь добить выживших. Сердце против воли заколотилось быстрее, предчувствуя неумолимо приближающуюся схватку. Мне не раз приходилось сражаться с врагами на арене, но сегодня предстоит впервые вступить в бой в качестве полководца, к тому же сразу против опытных врагов, значительно превосходящих меня по силе и накопленным знаниям. Единственное, что успокаивает, это НАК, стоящий рядом, а также наличие у чешуйчатого гидры и плана на предстоящий бой. Глубоко вздохнув, заставил себя успокоиться и сосредоточиться, чтобы избежать опрометчивых решений. Краем глаза заметил, как вампир тоже подобрался, сжав в руках клинки. Очередная карта из неисчерпаемых запасов главы дома змеи перенесла нас в указанное упырем место, заметно превысив доступный моему хаотичному порталу предел в тысячу шагов. Немного пройти, аккуратно выглянуть из-за скалы – и перед нами предстает абсолютно пустой грот, своим эхом вторище беспечно звенящему ключу. Присутствие жизни молчало, однако пластина артефакта, прежде чем вернуться к хозяину, показала мне основные силы врага во главе с Убалахом и Эшхарин, что-то активно обсуждающими. Обнаружив свою цель, Наг довольно ухмыльнулся и скомандовал «Готовьтесь!» Я, не мешкая, активировал заранее составленную мною связку карт. Доспех четырех стихий, надежная защита от атак основных элементов, на которых строится большинство заклятий и неплохое подспорье против физических атак. Следом аура убийцы магов. Эта карта направлена на сдерживание магических атак противника вне зависимости от их направленности. Пирамида поглощения для усиления их обоих. «Связка трех таких карт дает неплохие шансы пережить первые и, как правило, самые опасные удары врага. Мой стандартный походный набор из комплекта «Хранителя ночи» и карт разведки на мне давно, так что осталось применить только зелье каменного панциря. Учитывая возможности противников, защиты мало не бывает. Пускай оно несколько снижает подвижность, Но, сдается в этом бою, мне много бегать не придется, и вся схватка начнется и закончится на расстоянии. Моя главная задача – просто выжить, не сдохнув по какой-нибудь глупой причине. Все происходящее мне сильно не нравилось. Нак с его планами все время втягивает меня в опасные авантюры. Будь это обычный разведрейд, змеиеды, раз уж нам удалось вырваться из их засады, не стали бы нас преследовать». Но имя Нага, под которым выступала наша звезда, потянуло за собой неприятности, и я оказался замешан в самую гущу еще не начавшейся, но уже дышащей в затылок войны кланов. А ведь мы с другом только-только отбрехались от участия наемного мяса. И вот теперь я стою на скале в ночи и готовлюсь участвовать в битве полководцев, снова вступая в игру в рулетке богов». С одной стороны, я не мог все бросить и отступить. Нак пришел нам на выручку, прикрывая меня и Меджа, хотя мог бы отсидеться в двойной спирали. И после этого сказать «я подожду в сторонке, пока вы убиваете преследующих нас врагов» просто невозможно. С другой стороны, что мешало нам взять и уйти открывшимся порталом, оставив младших ящеров с носом? «Бей!» — рявкнул Нак, и я, нацелив активатор, выпустил на волю заключенную в карте стихию. Огненные столбы раскрылись диковинными цветами, и контрастные силуэты врагов проступили из небытия, чтобы тут же утонуть в бушующем пламени. Эшхарин первый почувствовал нашу атаку, и ее фигура замерцала, становясь зыбкой и полупрозрачной, явно сработал какой-то амулет, выводящий из-под удара, но Нак уже использовал свою карту действия, инициировав вызов на дуэль. Вызов не удар боевого заклятия. Он подразумевает равные возможности для обеих сторон, поэтому от него амулет спасти свою хозяйку оказался не в силах. Мир вокруг нас начал стремительно таять. Сила хаоса, призванная нагом, вытолкнула нас из этого слоя реальности, создав на время иную. И в ней сейчас мы стояли с шепчущим, перед огромным колесом с сотнями небольших картинок, символизирующих тип арены и снабженных значками, обозначающими преобладающие на каждой арене силы. Думаю, то же самое сейчас видят и наши враги. Вот только у них не было времени для подготовки к схватке. Атака Нага застала их врасплох, и он обязательно попытается как можно эффективнее использовать это временное преимущество. Вот только получится ли? Я не был уверен. Карты для возможного боя у них есть, полководцы врагов явно готовились к возможной схватке и даже стремились к ней, провоцируя нага, значит, на что-то надеялись. В этом я с шепчущим полностью согласен. Вращение колеса становилось все медленнее, я с напряжением всматривался в калейдоскоп картинок, от типа арены в грядущем бою зависело слишком многое». Для меня важно наличие либо огня, либо воды. Земля выпадет в любом случае, так что земляным элементалям найдется чем отъесться. Для врагов, в принципе, подходят те же варианты. Ящеры у Балаха на аренах вроде джунглей, наполненной силой жизни или башни света, будут чувствовать себя хорошо, а вот нежити Нага там окажется непросто. Хотя призрачные всадники и костяные воины для него всего лишь расходники. Его основная ударная сила – личи и баньши, а они достаточно сильны, им, в принципе, почти все равно, где сражаться. Однако, если выпадет арена типа Некрополиса, с периодически лезущими из разрушенных могил мертвяками, то шансы оппонентов будут практически равны нулю. Видимо, наши враги подумали так же, и небольшой черепок, символизирующий силу смерти, внезапно ярко засветился. «Заблокировали», — прошипел Наг. «Теперь все типы арен с преобладанием силы смерти для нас недоступны». «Умно», — хмыкнул я. «Сейчас враги сделали нам с Нагом неплохую бяку. После действия соперников колесо, начавшее было останавливаться, ускорилось вновь, набирая обороты. Видимо, каждое действие участников, влияющее на будущую арену, перезапускает его». Интересно, противники учитывали возможный бой на арене или у них случайно оказалась в книге подобная карта? Планы изменились. Атакуем немедленно, — рыкнулся Ашен и активировал массовый перенос, ориентируясь на поставленную хозяином метку пути. Едва его группа, первой покинувшая совещание, оставила за спиной двойника владыки и остальных бойцов, К нему пришло письмо с приказом от настоящего шепчущего немедленно выдвигаться и атаковать передовой отряд змеиедов. Там было всего трое бойцов, не считая иллюзий. Хозяин не хотел упустить никого из ублюдков, осмелившихся бросить вызов их дому, и поручил ему вести силы клана в этой битве, оказав доверие, чтобы все смотрящие на него сейчас змеи видели, кого повелитель считает главным после себя в доме. Вот только его настораживало одно — в атаку на вражеских полководцев он взял с собой не его, а эту гладкокожую обезьяну. Почему? Пусть еще шлем полководца и не увенчал его медальон, но он достаточно близок к этому, и в предстоящей битве смог бы получить и бесценный эмбиент, и благоволение смеющегося господина, и это еще не считая трофеев. И то, что теперь все это достанется чужаку, буквально оскорбляло его, заставляя сомневаться в разумности повелителя. В том, что шепчущий справится со змеиедами, Циашен даже не сомневался, наличие у хозяина гидры практически лишало вражеских полководцев шансов на победу. Его злило все происходящее, мешая сосредоточиться на грядущей схватке». С Нагом должен был быть он, разделив триумф и славу, а Рен снова все это у него украл, выставив в глазах бойцов дома никчемным воинам. ю Анти встряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. «Если Наг так поступил, значит, тому есть причина, и умный змей ее найдет, чтобы лучше понимать и ближних своих, и дальних». Пришлось несколько раз повторить себе эту мантру, прежде чем мысли очистились от ложных эмоций, как же мешает свойственная его роду затуманивающая разум ненависть, вспыхивающая по отношению к тому, кто хоть раз вызвал сильные эмоции и закрепился в мыслях в качестве врага или конкурента. Свалившаяся на него запредельная нагрузка, когда повелитель был при смерти, не прошла даром. Ладно, этот бой не последний в грядущей войне, и если не сегодня, то в будущем ему все равно представится шанс обойти или устранить своего непрошенного соперника. Как говорит хозяин, хорошие враги делают жизнь ярче и интереснее, придавая осмысленность каждому ее мигу. Что ж, теперь помимо борьбы за власть внутри дома у него появился подходящий враг, незащищенный общей кровью, чье поражение наполнит его сердце «Радостью!» «Использую, если выпадет стеклянный дом или тонущие острова!» Наг, держа активатор на готове, быстро сунул мне в руки карту, а сам продолжил неотрывно следить за тем, как колесо вновь начинает замедлять свой ход, и перед стрелкой, определяющей выбор арены, неторопливо скользят картинки с изображениями мест будущей схватки». Стрелка почти замерла на городе мертвых, но вспыхнул черепок, подтолкнув вращение колеса и заставив Нага зашипеть от досады. Я вместе с ним напряженно всматривался в ожидавшую нас судьбу. Так, голодные джунгли проносятся дальше. Думаю, теперь наши соперники скрежещут зубами. Ледяные острова также остаются позади. Думаю, этому рады все. Максимально неудобная арена для всех участников грядущего сражения». Наконец вращение замерло, и я увидел название места боя. «Пещера падающих камней». нак быстро скомандовал. «Не вмешивайся!» И я убрал активатор. Хм, решил сэкономить или арена устраивает. Я мельком глянул на то, что же он мне дал. «Карта действия. Смещение. Позволяет расширить выбор арены перед поединком до двух ближайших секторов, соседствующих с выпавшей вам ареной». «Учитывая, что с одной стороны у нас ледяные острова, а с другой — дом тысячи комнат, пещера падающих камней — еще не худший вариант. Пространство вокруг нас начало стремительно меняться. Легкая Марева сменило окружавшую нас пустоту с колесом выбора, а спустя пару секунд начала проступать наша будущая арена. Влажный теплый воздух пахнул в лицо, Оглянувшись, я увидел совсем рядом глубокую трещину, из которой вырывался вверх белый пар. Рядом с нами, облепив камни, росли большие грибы с желтыми остроконечными шляпками и едва заметно светящийся лишайник. С противоположной стороны шагах в двадцати виднелась еще одна трещина, дышащая сизым паром. Справа виднелись руины какого-то строения. Время почти ничего не оставило от него, за исключением обломков стен с дверным проемом и лестничным пролетом, ведущим в никуда. Проследив за ним, поднял взгляд, и тот далеко не сразу уперся в высокий потолок, поражающий своим размером пещеры. Сотни острых сталактитов, хищно притаившись под сводом, были готовы в любой миг сорваться вниз на головы неосторожных. Наг, так же, как и я, оглянулся по сторонам, увидел руины здания и без раздумий пополз к ним, на ходу активируя карты. Вверх под потолок упорхнула стайка стремительных серебристых птиц, еще на взлете, ставших невидимыми. Следом из активатора потянулись густые темно-желтые струи дыма, быстро начавшего заволакивать все вокруг. Шепчущий на ходу натянул на пасть маску, защищавшую от воздействия коварной дымки, сделав соответствующий знак и мне. Но он мне был не нужен, я и так уже надел до этого болтавшуюся на шее маску от своего костюма. Запах этой воздушной смеси был мне знаком. Стоит только ее как следует вдохнуть, и сильнейший кашель не отвяжется, пока не применишь на себя хотя бы малое лечение. С одобрительным смешком оценил сделанное. «Ни нежити, ни моим элементалям воздух в принципе не нужен», «Фей и хранительниц и так закроют небесный щит. А вот отрядом врага придется весьма нелегко. Они будут вынуждены сражаться против наших бойцов в клубах отравленного тумана. Значит, их хозяева должны будут что-то предпринять, потратив свои отрядные карты защиты и лечения из-за одной довольно простой личной карты. Либо им придется развеять ядовитую дымку, Рискуя раскрыть свое местоположение, чтобы накрыть всю площадь пещеры, сразу нужна очень серьезная карта, а более слабая очистит лишь часть пещеры. Фигурка жука на моем виске еле заметно завибрировала, и я услышал голос Нага, хотя тот и не раскрывал рта. «В руинах разобьем штаб. Там и подготовим для противников небольшой сюрприз. Главное сейчас выиграть немного времени» а после атакуем не хочу упускать инициативу. Что будем делать у балах напряженно рассматривал карту на экране компаса. они с Сашхарин укрылись в небольшой каменной сторожке благодаря толстым стенам, На совесть, сложенным в давние времена, она, в отличие от других строений небольшого поселка, полного руин, еще не развалилась и представляла из себя весьма неплохое укрытие. Змеиеды, определившись со своим временным штабом, пытались решить, что делать дальше и каким образом выжить в этой непредвиденной дуэли. Атака Нага застала их врасплох. Казалось, все шло по плану. Дух пустотник, украдкой следивший за звездой разведчиков, Вовремя предупредил о появлении новых врагов, и они, Сашхарин, не веря своим глазам, увидели среди прибывших подкреплений шепчущего. Сладкое предчувствие грядущей победы затеплилось в их сердцах. Дух, повинуясь воле заклинателя, передавал все действия противников, считывал звуковые волны, и планы змей стали для змеиедов открытой книгой. Ловушка, засада, все очевидно и в духе их трусливого вида, всегда бьющего в спину и из-под тишка. Уже ушла весть в главный дом, а специально оставленные в безопасном месте бойцы зажгли путеводный огонь, и владыка ящеров с доверенными полководцами меньше, чем через полчаса должен прибыть, чтобы лично захлопнуть западню. Отряд приманка неспешно двигался к месту засады, старательно растягивая время, а все, что оставалось у Баллаху, лишь накрыть всех, кроме своих бойцов, с маяком искажающим полем, лишив Нага возможности сбежать. Даже сближаться для этого с врагом было не нужно. И даже если б, несмотря на то, что они провели один из лучших ритуалов подобия, проклятый змей распознал подделку, основной отряд продержался бы до подхода подкреплений, его еще надо было найти, а потом у них нашлось бы чем впечатлить шепчущего». А что теперь? Нак вместо того, чтобы терпеливо сидеть в засаде, ожидая, когда добыча приблизится к нему, атаковал основной отряд и не вступил в открытый бой, а навязал схватку на арене. К такому повороту событий они абсолютно не были готовы, в отличие от врага. И теперь Уббалах пытался вернуть себе привычное спокойствие, понимая, что без него выживание в этом сражении будет и вовсе невозможным». Но страх ядовитой мерзкой слизью уже начал разъедать бастионы его разума. Эшхарин, словно не услышав его вопроса, принялась готовиться к бою. В руках появился лук, выточенный целиком из молочно-белой кости со вставками из золотистого металла. По телу разбежалась тонкая голубая сетка ее лучшего доспеха. В убежище возник зеленый купол, накрыв игроков, а на улице, скрытая отводом глаз, начало возникать, повинуясь зову своего полководца, ее воинство. Первыми появились могучие драуки. До торса они были темными эльфами, а дальше шло тело паука. Шесть ног, черный хитиновый панцирь, возможность без труда перемещаться по любым поверхностям и плеваться паутиной. Человеческую половинку тела надежно укрывал прочнейший доспех из темно-серой стали. Почти четыре десятка друуков, каждый из которых сжимал в руках меч-копье и молча взирал на Эшхарин в готовности беспрекословно выполнить любой ее приказ. Следом возникли дроу, воины подземелий, разведчики и следопыты, способные идеально укрываться среди теней и ослеплять своих противников сгустками тьмы». Они были вооружены длинными кинжалами и арбалетами с внушительным набором болтов, от ядовитых до парализующих За ними возник подотряд крикливых кровожадных тварей, гарпий, женщин, словно в насмешку наделенных наполовину птичьими телами Кривые когти одинаково хорошо могли бросать камни во врагов и терзать их плоть, а сами бестии с помощью акустических атак умели оглушать и дезориентировать недругов Рядом с птицеедами возникли неспешно парящие в воздухе бихолдеры, похожие на огромные глаза со свисающими со всех сторон отростками, едва не касающимися пола. Эти создания были способны выпускать тонкие огненные лучи, прожигающие тела врагов, нанося серьезные раны или сразу убивая. Объединившись, злобоглазы были способны нанести ментальный удар – на время полностью подавляя противника со слабой волей и подчиняя его себе. Последними возникли элиттиды, столпившиеся возле прозрачного сосуда с питательным раствором, где плавал кусок чего-то розового, крохотная частица великого мозга. С его помощью свежеватели разума, исполняя приказы хозяйки, воздействовали на мысли своих жертв». «Ни к чему все эти бури и огненные стрелы, крушащие и сжигающие все вокруг, когда можно просто сломить волю противника, завладеть его разумом, обмануть сознание и затуманить зрение иллюзиями». Все это было ей подвластно, и Эшхарин уже не раз убеждалась в бою в верности своего пути. «Зачем сражаться с кулаками, истребляя вражеские отряды, если все, что нужно для победы, это обмануть сразу кукловода?» У Балах, глядя на спокойные и решительные действия Эшхарин, вернул себе самообладание и злобно ощерился, раскрыв пасть. Они еще не проиграли. Ему бы главное добраться до Нага, а там он попробует его плоть на вкус. В прошлом он уже убивал змей и помнил, как ломаются их тонкие кости и какая сладкая на вкус их кровь. Призыв. Его отряд начал развертываться рядом с подземниками. А вокруг тела полководца сомкнулась броня сокрушителя титанов. Мерцающий синевой раскинулся щит твердь небес. Глава змеиедов с мрачным удовлетворением отметил сухой шелест. Его издавал чемпион отряда, болотный дракон. Это совсем недавнее приобретение, и на нем вряд ли успел узнать. Эшхарин, отбросив маску послушной подчиненной, присланный из главного дома для усиления рейда, одобрительно взглянула на его подготовку и решительно заговорила, выстраивая план грядущей битвы. «Отряды пока не призываем», — скомандовал Наг, одним глазом следя за продолжавшим расползаться темно-желтым пятном на экране компаса, на котором отражалось все увиденное крылатыми разведчиками. Причем он даже не всматривался особо в проекцию местности, так кинул взгляд мельком, после чего начал производить какие-то расчеты. «Должно хватить!» – прошипел он, еще раз проверив полученные цифры. Затем оценивающий глянул на меня и создал темную полупрозрачную сферу, укрывавшую нас, а следом сотворил еще одно, не имеющее видимых эффектов заклинания. «Почему?» – спросил я у Нага, пока я слишком мало понимал в том, что именно он сейчас делает, и чувствовал себя третьим крылом дракона, мало на что влияющим в происходящем. «Рано еще!» — буркнул Нак, продолжая чего-то выжидать. «Но враг ведь уже наверняка успел призвать свои!» — возразил я. «Очень на это надеюсь!» — спокойно ответил шепчущий, продолжая наблюдать за расползающейся дымкой. Затем, чуть подумав, произнес. «Ты что-нибудь слышал?» «О синергии сил». «Усиливающий или неожиданный эффект от взаимодействия двух разнонаправленных сил или заклинаний», — ответил я. «Все верно», — кивнул Наг. «В игре хаоса он тоже есть, пусть и редко, но из взаимодействия двух карт и накладывающихся эффектов иногда рождается нечто новое и очень смертоносное. Сейчас игроки о подобном почти забыли, но в свое время Дом Змеи — «Потратил сотни циклов и серьезные суммы дайнов, исследуя взаимодействие карт в поисках взаимоусиливающих связок. И теперь я тебе покажу одну из них. Сам по себе желтый туман безобиден и малоопасен, может спровоцировать сильный кашель, попав на кожу или в глаза, вызывает жжение и боль. При этом достаточно быстро исчезает, хотя и способен заполнить собой довольно большое пространство». Как правило, на его рассеивание редко кто тратит карты, но если к нему добавить алхимический дождь, то возникает очень интересный и неожиданный эффект, к которому, как правило, никто не готов. Взглянув еще раз на компас и формулу с расчётами, он вскинул активатор, и сверху полились разноцветные капли дождя из весьма безобидной дряни. Пару раз попадал под такой, жутко воняет. «Заставляет кожу покрываться волдырями, обжигает глаза, но все это не смертельно, выжить можно». «Я внимательно наблюдал за происходящим и увидел, как при взаимодействии с разноцветными брызгами начал изменяться туман, становясь гуще и прозрачней. Внезапно под его воздействием вскипела земля». И камни вокруг начали плавиться. Грибы и лишайник, покрывавшие пол и стены, погибли практически мгновенно. Анак довольно ухмыльнулся, полыхнувший вдали золотистой вспышки. «Попались!» — выдохнул он довольно. «Попытались рассеять созданное мной и попали под запрет на использование личных золотых карт». «То есть и мы их не сможем применять?» «Новость заставила меня напрячься». Я уже успел привыкнуть полагаться на свою нестандартно богатую на желтый коллер колоду. Разумеется, пожал плечами Нак. Запрет обоюден и действует одинаково и для нас, и для них на протяжении всего боя. Только я к этому был готов, как и ты, а вот они и вряд ли. Как думаешь, насколько сильно потрепало их воинов такое? И он кивнул в сторону кислотного тумана растворявшего все, чего он касался. «Золотые карты нам с тобой еще пригодятся. Идет война, и я не могу позволить себе половину ударной колоды отправить в откат на целый месяц. Да и есть риск, что я не все знаю о картах врагов. Особенно это касается Эшхарин. Не хотелось бы неприятных сюрпризов, а если им выдали из сокровищницы главного дома «Что-то необычное», — сделал он акцент на последнем слове. «Такая карта вернется к владыке дома и может поджидать нас на просторах игры. Предпочту, чтобы она ближайший месяц была в откате». Могильным холодом дохнуло в спину, когда я понял, о каких картах идет речь. Нак усмехнулся, заметив мою реакцию. «Вот я и выждал, дав им время разыграть стандартный дебют» призвать защиту из золотых карт, и наложил запрет. Если б у них был гостиниц из дома, они бы его применили следующим, но раз этого не случилось, ультимативное заклинание высшего ранга им не выдали, а остальные их сюрпризы здесь не сработают. Теперь же я покажу тебе третий взаимоусиливающий эффект синергии, что был открыт совершенно случайно, и весьма недешево обошелся нашему дому. Он взглянул на прозрачную кислотную дымку, начавшую оседать маленькими крупинками на землю, вскинул активатор и выпустил огненную искру, ударившую в воздушную взвесь. И тут же полыхнула яркая огненная вспышка, мгновенно затопившая собой все пространство пещеры. «Превосходно!» — прошипел Нак, оглядывая почерневшие камни. «Теперь карту запустения, и любой, кто взглянет на это место в ближайшие полчаса, сочтет, что здесь очень давно никого не было. Пыли, в нашем случае сажи, более чем достаточно. Можно призывать отряд. Заодно можешь вызвать ненужный тебе биологический мусор. Мне для голема плоти он пригодится». Один за другим стали возникать отряды «Мертвого легиона». «Скелеты воины появились первыми, потом призрачные всадники, за ними рыцари смерти, выстроившиеся черной стеной, плотно сомкнув щиты. Следом возникли личи и баньши. Алтарь появился последним, под охраной четырех рыцарей-стражей. А как же те четырехрукие уродцы, которых я видел, кажется, вечность назад в круге двигающихся камней? Да и рыцарей смерти, кажется, раньше не было». И тут я вспомнил слова из Короса о таком полезном улучшении, как вспомогательный подотряд, универсальные карты, подходящие отрядам любого типа и обладающие особыми условиями призыва. Похоже, обезьяны как раз такой подотряд и есть, иначе откуда живым взяться в мертвом легионе, а рыцари, скорее всего, новые пополнения. Эх, я бы тоже не отказался от еще одного подотряда». «Саяр, начинай формировать большого голема плоти!» — скомандовал тем временем Нак. «Для костяка возьмешь костяных воинов, а для массы и объема тела я тебе сейчас призову существ!» Главный лич, услышав команду, вскинул посох и вместе с еще тремя мертвыми колдунами замер, потянув изначавшего разгораться алым алтаря силу. «Лаэта!» — продолжал отдавать приказы Нак. «Ты формируешь зов мертвых. Здесь руины!» — он махнул в сторону почерневших от огня камней. «Значит, остались и мертвецы. Я место старых боев нутром чую, сам немало сражался и разрушал. Так что мертвяки наверняка тут есть, спят вечным сном. Пусть они пробудятся и станут нашими глазами, сообщая о действиях врага». Призрак девушки безучастно кивнул и и начал вместе с подругами неспешно кружиться вокруг алтаря. От них до моих ушей стало доноситься полная тоски и печали песня о потерянной жизни, которую уже не вернуть. Мои призванные подотряды, потрепанные еще в прошлой схватке, смотрелись уныло на фоне армии Нага. Хранительницы еле держались на ногах, феи судорожно взмахивали крылышками, Водяные элементали уменьшились в размерах, а каменные — в количестве. И только огненные фейри пылали жаждой разрушения. Киэм велел приготовить и сразу накрыть колодец небесным щитом. Водяные элементали с моего разрешения потянулись к ближайшей трещине, исходящей паром. Землянки же поглощали камни прямо там, где стояли. Да и за фейри можно было пока не следить. Все, что могло гореть, сгорело до них. Наг, закончив, со своим отрядом пристально осмотрел Мой и перекинул из книги в активатор очередную карту. Черно-зеленый куб, покрытый вязью рун, возник рядом с колодцем духов и приникшими хранительницами. Саморазвитие. Это, конечно, здорово, но у него есть и свои минусы. Например, призываемые в отрядах существа индивидуально способны мысли чувствовать и осознавать себя, Гибель подруги серьезно подорвала боевой дух ведуний. «Когда закончишь с защитой и лечением, пускай хозяйки силы перегоняют энергию из колодца сюда», для наглядности шепчущий указал на куб. «Будут подзаряжать мой алтарь. Мне без смертей живых сложно восполнять его энергию. Феи пускай собирают разлитую вокруг силу, после синергии карт ее здесь достаточно». «И пополняют запасы колодца, а вместе с остальными твоими бойцами мы еще повоюем».